Глава пятое Чёрту в торговец! В такой момент приехал, да всё испортил. Шпионить решил? Думаешь, я тебя не переиграю? Да я тебя уничтожу! Погодите, давайте строй пропустим. Подняв руку, я остановил следующую за мной кучку невежественных человеков, пропуская вперед организованный строй в три колонны по пять гоблинов в каждой. Вооруженные автоматами в покрытых фиолетовой краской доспехах эти парни должно быть только что закончили свои тренировки и направлялись на ужин. А что это они? Так, спросил этот торговец, даже забыв возмутиться, что я тройку самых влиятельных людей на севере остановил ради того, чтобы гоблинский отряд пропустить. Так как? Уточнил я. Как? повторил тот немного вздрогнув. Вы что их как солдаты империи тренируете? Не знаю, о чем вы. Тут же отмахнулся я. Когда в ногу уходишь, петь удобнее. Снова ваши шуточки. Да нет, правда, сказал я почти обиженным тоном. Мы тут самые душевные, гостеприимные и добрые ребята. Мы любим петь. Тогда почему они не поют? Хороший вопрос. Хевнул я резко, повернувшись к одолевающимся гоблинам, и заложив в рот два пальца, громко свистнул им спину. Чего, как дохлые? Нука, гостеприимную строевую запевай! Ну а те в свою очередь резко подобрались и как давай орать самое душевное и гостеприимное, что у нас есть. Мы любили медведя, мы любили медведя. Это мягко говоря, это, это мягко говоря. говоря. Как это не поют? Громко возмутился я, повернувшись к резко прифигевшим гостям, да настолько сильно прифигевшим, что даже тянувшие телеги лошади позади них казались сейчас куда более адекватными личностями. Мы, ребята, просто людей не часто видят, стесняются. Мешко плакал и стонал, Мешко плакал и стонал, жопу лапой прикрывал, жопу лапой прикрывал. У нет. Они снова эту дурацкую песню поют. Мои ушки больше не могут этого слушать. Ооо! Еще один геморрой на мою голову. Даже не заходя в город, можно было увидеть справа от центральной улицы большой деревянный храм. Широкий купол накрывал глубокую купель, и в теории на этом куполе должна быть неподвижная деревянная фигурка. Но с недавних пор она ни на секунду на своем месте не деревинела. Вообще ни разу. Сидят там в две старухи и только и делают, что собачатся друг с другом. Достали. «Тебе вообще тут не должно было быть?» Громко шипела эта фигурка, усевшись сверху на валяющейся рядом с ней маленькую длинноухую девчонку и силой тянула ее за цветочки дреды. «Это мои дети. Если им нравятся, пускай поют. Я вообще не должна была тут быть. Меня похитили!» Завизжала та, пытаясь отбиваться. «Не ври, зараза! Сама на своем бревне прилетела! Я все видела!» «Это твои дети мое святилище срубили! Моих деток чуть вприкуску с драконом не сожрали! Что я вообще могла с этим сделать?» Взвыла истязаемая девчонка, повернувшись к глазеющей в их сторону толпе непрошенных гостей. «Кто-нибудь, помогите! Эта дура совсем с ума сошла!» «Да кому твои лопоухие уродцы вздались?» Еще сильнее закричала деревянная фигурка, принявшись не только тащить ее за волосы, но еще и прыгать на ней своей задницей, буквально вколачивая ее в купол. «А еще они с моим троном такое сделали!» Выплюнула та, задыхаясь от удушья. «И вы вообще-то тоже лопоухие!» «Заткнись!» «А это...» Господин премьер-министр, похоже, только что какую-то муху проглотил, потому что слова из его горла вылетали только кусками. Сложно было сказать, что именно он хотел до меня донести, когда водил головой между мной летающим крейсером, двумя шумящими на все поселение старухами и смотрел на вот это вот все абсолютно расфокусированным взглядом. Давайте-ка поскорее отсюда уйдем, сказал я, направляясь к скале по правую руку от нас. Там есть место, чтобы телеги поставить. Нет, но、ну, правда. Времени-то не так уж и много прошло, а я уже стал скучать по тем дням, когда эта вырезанная мной фигурка просто стояла там, молчаливо осматривая нас сверху вниз. Стоило обзавестись подругой, как весь ее налет загадочности тут же ванитаз слился. По делам ему теперь. По делам ему, ему теперь, теперь. Волосатый гомосек. Волосатый гомосек. В правой части города и в самом деле было достаточно места, так как плотная городская застройка туда еще не добралась. Да и входов в шахты в этом месте не было. Так что идеальное место для базара, куда может прибывать торговый краван. Вернее, так бы могло быть. Если бы эти парни торговыми рядами встали, как и подобает порядочным торговцам. А они мало того, что двигались сюда, почти не разговаривая, так еще и мгновенно свои телеги полукругом выстроили, стоило им до этой площади добраться. Стали спиной к скале и отгородились от нас этим полукругом из телег, как будто они тут в осаде находятся. Вывалили свои мешки, прочно забаррикадировав, стыки между скалой и телегами. Вообще, так себе гости на самом деле. Располагайтесь, сказал я с улыбкой добродушного хозяина, не обращая внимания на подобное хамство. Давайте с первого обсудим политические дела, а затем займемся торговлей. Конечно, согласился мой дорогой Васал, отойдя наконец от шока и сумев понять, что я хочу немного поговорить именно с ним и его дочерью, без присутствия этого торговца, у которого почему-то глаз нервно подрагивать начал. А, «А... а... мы...» И голос у него какой-то противный, особенно если его слушать с такого расстояния. «Не торопитесь», — улыбнулся я, утаскивая за собой этих двоих, «у нас еще будет много времени вместе, будьте как дома». «Ага», — ответил тот, шагнув назад, углубляясь в свой отгороженный закуток спиной вперед. Бедняга такой темп взял, что спиной о каменную стену стукнулся. коснулся спиной чего-то липкого, вздрогнул всем телом и шарахнулся в сторону, отдалившись от стены еще быстрее, чем приблизился, да еще извивая в при этом неприлично высоким голосом: "Что это такое?" Отпрыгнув в сторону и замахав руками, он обнаружил сидящую на выступе пещернуюлитку. Но успокоения ему это открытие не принесло, напротив. Он несколько секунд смотрел на вылупившуюся на него улитку и почувствовал, как по телу поднимается с земли неприятный и замораживающий душу холодок. «Что тут вообще... все... такое...»